Глава шестьдесят шестая. Здание «Монстр» казалось просто огромным, но еще больше было его подземелье. Через час Слонов окончательно заблудился в лабиринте сырых и низких подземных коридоров и переходов, силы оставили его, и он снова стал проситься на носилки. Покружив командира на карабины, дивизия двинулась дальше, ведомая уже Адамсоном. Поручик Адамсон, обладающий нюхом гончей собаки, быстро вывел дивизию из казематов и в довольно приличное помещение. После побелённых сырых стен, нескончаемых коридоров и низкого потолка с ввинченными в него оголёнными лампочками, глаз приятно отдыхал на пластике украшавшего три стены комнаты. Четвёртую стену занимал большой пульт, перед которым стояло несколько мягких, вертящихся кресел. Кавалерист Стрёмов, издавая радостный виск, сразу же плюхнулся в одно из них и начал быстро вертеться. Когда же ему это надоело, он приступил к ковырянию саблей обшивки соседнего кресла. Адамсон, воздержавшись от этой забавы, обнаружил в шкафу, вмонтированном в стену, съестные консервированные припасы, почти шведские, и спиртные напитки. Тут же пришедший в себя слон издал странный гортанный звук и полез через головы подчиненных. "Я за вас с Базановым дрался молчать", кругом смирно надрывал саон, но теперь его уже Никто не слушал. В запаснике нашлась не только водка в длинных бутылках, но и легендарный Наполеон, о котором в ставке ходило столько слухов. Всё найденное досталось по наследству от более древних времён. Это было заметно по толстому слою серой пыли. После недоедания и многодневного воздержания от сидра сёкеровцы с гиками открывали большие банки саблями, а об эфесы откалывали горлышки бутылок. Слонов, которому тоже дали пузатую бутыль бальзама, перестал буйствовать и только тихо постановал «Отец наш сёкер, видел бы ты детей своих счастливых». Все расположились на полу и в креслах, подкатив к себе тележки с бутылями. Поручик Адамсон вскоре по своему обыкновению стал искать туалет и наткнулся на подсобку. Отодвинув дверь в сторону, он обнаружил три скелета в креслах, одетых в истлевшие мундиры мышиного цвета. На одном из черепов еще держался околышек от фуражки. «Вольно, Корнет!» Заметил непроизвольно Адамсон и исправил в углу малую нужду. Скелеты смотрели на него пустыми глазницами. А вот ещё один шкаф донеслось из главной комнаты. Предприимчивый Адамсон тут же бросился на зов и уставился на указанные антресоли. Высоко, однако, задумчиво пробормотал кавалерист Стрёмов, на что Адамсон усмехнулся. и кивнул на лестницу. Приставив её к стене, он полез к шкафу и, открыв его, обнаружил ящики с бутылочным сидром. "Господа, да здесь же сидр!" возвестил он. Перед ним тут же оказался поручик Слонов, большой любитель бутылочного сидра. Он стал принимать от Адамсона бутыли и передавать их солдатам, лица всех светились от радости. Но тут прогнившее днище не выдержало и обрушилось прямо на голову стоявшего на приставной лестнице поручику Адамсону. Две бутыли Адамсону спел поймать на лету, но еще с десяток сбили его с лестницы и проломили голову, а Адамсон упал бездыханным. Досталось и поручику Слонову, стоявшему непосредственно под энтресолью. От удар литровой бутыли голова его раскололась, как кокосовый орех. Слонов умер. Это была поистине символическая смерть двух офицеров ставки. Адамсон продолжал держать две бутылки в руках, а на поручика Слонова падали бутылки. Он весь просто купался в сидре, хотя в большинстве своём Бутыли не разбивались, а его тело тем самым давая гусарам возможность впоследствии использовать их для употребления. Но сейчас все сёкеревцы как-то отчётливо приуныли. И когда бутыли перестали падать, в зале повисла могильная тишина. Адамсон позвал поручика Корнет Блюев. "Спи теперь спокойно. Тебя никому потревожить." Когда нарастающий шок достиг предела и всё-таки прошёл, Адамсона и Слонова вынесли в коридор, чтобы похоронить на утро, а затем решили отметить поминки. Разгул продолжался до глубокой ночи. Когда все уже валялись по разным помещениям, сладко посапывая от выпитого, и кавалерист Стрёмов хрипло ругался во сне, корнету Блюеву не спалось. Его снова мутило, потому как он был невоздержан. В подсобке, обнаруженной ранее вездесущим Адамсоном, Блюев осташнило, но легче, как это обычно бывает, почему-то не стало. Тогда Блюев вывалил остатки с одного из кресел на пол и минуту посидел в нём. Легче всё равно не становилось. Корнет походил из угла в угол, размахивая кровожадно саблей, но старательно обходя те места, где уже отметились его соратники. Наконец, помаявшись, Блюев вышел из-под сопки, прошёл по большому залу и заинтересовался пультом. Никогда он ещё не видел так искусно подобранных кнопочек из стеклянных пластинок. Заинтересовавшись, Блюев стал нажимать все разноцветные кнопки подряд, тупо замечая, как зажигаются индикаторы и оживают стеклянные пластины. На одной из них он увидел изображение леса, из которого они вышли, и падающий снег, необъяснимый для этого времени года. На другой какие-то тупорылые огромные снаряды, Медленно поднимающиеся из земли на хвосте огня из ране не замеченных ангаров снаряды извергая пламя быстро взмывали в блестящее от снега небо, а потом исчезали в его предрассветности. Никогда ещё Блюев не видел такого удивительного зрелища. Он истерично смеялся, потирая свои волосатые руки. Голова его неожиданно стала проясняться. Блю его захотелось выйти из этого грязного, пыльного и проржавленного здания прямо под белый блестящий снег и радоваться жизни. Но с минуту поглядев на снег, он только зябко поёжился, сплюнул на полд и поднял воротник своей оборванной шинели. Никто уже не знал, что грядёт Рождество. В 1986 года после последней мировой войны